Глава пятнадцатая «Как уехали?» «Куда?» — я опешил. Почувствовал, как внутри разгорается злость. Злость в первую очередь на себя, что сразу не расспросил Глобаловских, что видел смазливое личико, а не представителя враждебной корпорации. «Да не переживай ты так!» — Леонидович помахал своим парням, мы расходимся, сами разберемся. «Ничего с ними не случится!» «Я тоже сначала подумал, опасно их отпускать, но они тут были уже кучу раз, Оказалось, что их из отпуска вызвали». «А куда едут, сказали?» «На точку эвакуации, чтобы это ни значило. Я так понял, у Global Corp по всему городу закладки есть, на любой случай. Они те еще продуманы». Леонидович закинул фал за спину и развел руки. «Астрид, кстати, просила тебе передать привет, поцелуй и обнимашки».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 А Беретту, щелкнув предохранителем, спрятал за спину. «Мы тоже уезжаем. Нашлись в нашем базовом лагере люди. Сборная солянка и спасателей, миротворцев, командировочных. но ну и местные беженцы подтянулись, окопались и держат оборону от зомбарей, да и мародеров. Нам там люди нужны. Уверен, что не поедешь. Может, там человечек, которого ты ищешь?» «Загляну обязательно». Я почувствовал запах вареного кофе с кухни, прямо как в рекламе, где дымок бегает за людьми и шибает их в нос, а ноги сами повернули в ту сторону. Попозже. Надо сначала другие места проверить. Объяснять ничего не стал. А Леонидыч не спрашивал. Вадик наверняка уже рассказал, кого и где я ищу. Быстренько выпил кофе, обжегся, но все равно кайфанул. Покурил, окончательно успокоившись и продумав дальнейшие шаги. Вокруг развернулась целая движуха по переезду. Саня не только разведал лагерь, но и привел оттуда десяток людей на двух небольших грузовиках, которые сейчас активно грузили запасы мародеров. Коротенько со всеми познакомился. В друзья не набивался. Так, скорее, чтобы визуальный контакт наладить. Семь парней, три девушки. Два в военной форме, остальные с виду как туристы-выживальщики. Все при оружии, много стволов, но еще больше холодняка.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 Гладкая, почти метровая рукоять и узкий стальной боек по типу, как у кирки, с хорошим балансом. Я помахал и остался доволен. По крайней мере, на ближайшие дни сойдет. Пришлось обзавестись дополнительной сумкой, куда до кучи подобрал запасной комплект одежды и десяток комплектов одноразовых зубных щеток. Таскаться, нагруженный, как какой-то челнок на рынке, было глупо. А мысль обосноваться в лагере МЧСников — и оттуда делать вылазки казалось не такой же плохой. Но когда Леонидович нарисовал на моей карте точку, понял, что далековато, и надо начинать делать свои нычки. Перед уходом смотался на крышу соседнего дома, отыскал в листве свой счастливый ТТ и под заинтересованные взгляды выживальщиков потопал в сторону больницы «Коннаут».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 а дальше понял, что либо надо бросать пожитки, либо искать холодный душ. Я выбрал более-менее приличный дом с еще целой дверью, постучался, прислушался. Выломал хлипкий замок тяпкой и, держа берету наготове. тихонько вошел внутрь. Пустой коридор, маленькая приличная гостиная, столик, диван с креслом, выключенная плазма, по углам цветочки, некому их, видимо, поливать.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 Сделал еще несколько шагов, осматривая всю комнату. В центре, в петле, перекинутой через потолочную балку, висел мертвя, которого я только что наблюдал на фотографиях. Дергался, болтал ногами, тянулся в мою сторону, но подвесили его крепко. А может, он и сам. Невеста нашлась рядом, лежала на кровати и, похоже, полностью мертвая. Руки сложены на груди, в замок,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 Некоторые либо самые медленные, и слабые, либо невезучие просто вываливаются за границу тени и тупо не могут войти обратно. Ощущение, будто взяли банку с огурцами, а до верху еще шпроты туда впихнули, но и в черный цвет все покрасили. В противовес давки внутри, снаружи, не считая выпавших, было свободно. Появились отличия с фото из интернета, которое прислала Ксюха, но не сильно. Две пустые полицейские машины, из-под которых уже торчат мертвые конечности. Перевернутый грузовик с логотипом «Глобалов». Возле грузовика трупы и какие-то приборы, похожие на медицинские. В детстве на физиотерапии мне похожими бронхит лечили, только здесь лампочек и экранчиков больше. Стены больницы, особенно вокруг дверного проема, в следах от пуль и гари от взрывов. Но ощущение, что не штурм это был, а эвакуация. Я обошел здание вокруг. Везде плюс-минус то же самое. В каждом окне виднелись черные головы, где-то бродившие, а где-то вжатые в толпу собратьев. Из интересных только два момента. Все левое крыло явно недавно ремонтировали. Там и стеклопакеты пластиковые под свежеокрашенными решетками, и кондеи через каждые пару метров, да и жалюзи вместо занавесок. Гадалки не ходи. Это то самое крыло глобалов для сотрудников корпорации. Туда-то мне и надо. А вот пройти туда просто так не получится. Только через все здание. Я нашел всего одно окно без решетки, и то было на другой стороне дома. Не иначе, как через него серферы, с которыми я столкнулся в аэропорту, и дали дёру. Вверх, конечно, не вниз, но решетка первого этажа, потом труба, а там уже и подоконник, пробраться можно». Понаблюдав за больницей еще час, я решил отступить и вернуться ночью. Если я хоть что-то начинаю понимать про мертвяков, то в темноте улицы станет опасней, а в помещениях, наоборот, посвободней. Пока изучал больницу со всех сторон и крался по ближайшим высоткам, разглядел неподалеку несколько поездов и длинное здание, похожее на депо. Двери закрыты, а сквозь большие окна под потолком было видно, что здание пустое.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 зеленый, белый, синий. За ними проглядывается стеклянный предбанник с большим вентилятором, стульями и трупом мужика синей спецовки. В остальном тихо и очень светло за счет окон. Внутри оказалось душно, запаха трупа почти не чувствовался, но от разогретого солнца металла, да еще с привкуса машинного масла, дышать было тяжело. Я пошел вдоль вагонов,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 Но в музее явно работали профессионалы. Все чистенько, все смазано, все работает. Я так и не понял, чем был этот вагон раньше, почтовый или для перевозки алмазов. Фонарик высветил несколько ящиков вдоль стен, еще одну дверь, запертую на засов изнутри, и несколько заслонок, напоминающих бойницы, плюс люк на крыше. За следующие три часа я перетащил все вещи, по дороге набрав еще — Рожился ковриком для йоги в доме каких-то спортсменов и сделал импровизированную палицу из разборного грифа от гантели, накрутив на один край ребристый держатель. А из дома молодоженов забрал одеяло, пару полотенец и небольшую газовую плитку с почти полным баллоном, консервами и посудой. Повешенного парня все-таки добил, потом даже свалил на подстеленную простыню и затащил на кровать невесте. Глупо, но показалось правильным. Еле допер все. Но получилась вполне уютная берлога. А когда смастерил несколько простых шумовых ловушек на основных подходах, то и вполне безопасная. Даже если я сейчас Катю найду, то еще выбираться из страны нужно будет. Вертолет на крыше нас не ждет, подлодка тоже не припаркована в заливе. А ночную вылазку в больницу взял почти весь арсенал. Только ТТ под вагоном спрятал. И когда, наконец, улицы стали сереть, а жара спадать... уже сидел в засаде, наблюдая за мертвяками. Опять появилось ощущение, что у них есть четкая структура. Первыми на улице высыпали медленные шаркуны и сначала будто приходили в себя, бесцельно слоняясь под единственным работающим фонарем, впитывая вечернюю прохладу и тыкались друг в друга. Но потом выскочила целая стая прыгунов и, разбившись на маленькие группы, по две-три особи, рыча и хрипя, помчались в разные стороны.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 Смесь истерики и мольбы о помощи. Потом выстрелы, снова крик и топот ног. Я высунулся из окна, и в свете фонаря увидел мужчину в военной форме, похожей на ту, что была на мародерах. За ним в тени мелькнул прыгун. Нарожен не лез. А когда мужик без разбора начал полить из калаша куда-то себе за спину, вообще исчез из поля зрения. Мужик бросился в переулок, но через секунду с воплями выскочил обратно,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 Внутрь никто не пошел, будто прислушивались, и когда из здания раздался вопль, довольные растворились в темноте. Вопль оборвался на особо высокой ноте. Я даже не знал, что человек способен издавать такие звуки. Уже вроде все стихло, но в голове крик не затихал, будто эхо какое-то отдавалось в совершенной от мысли пустоте. План пробраться в больницу через второй этаж и напролом пройти все здание —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 На корточках сидел прыгун и смотрел в мою сторону. Повертел головой, спрыгнул на землю и поплелся в сторону. Здоровый, раза в полтора больше того, с кем я бодался в канализации. Ведет себя, как ленивая собака. Мол, я сваливаю, проход свободен. Я задержал дыхание, но понял, что все равно слышу шум наполняемых легких вдох-выдох, легкая хрипотца, Будто кто-то вейпом затянулся, а потом выдохнул, заполнив комнату густым ароматом. Вот только не печеньки с ванилью, а скорее гнилыми зубами. Скрипнула деревянная ступенька, а затем из дверного проема послышалось рычание.